Глава пять. Я думаю, сейчас самое время для небольшого биографического отступления. В феврале 1986 года, когда мне было примерно шесть месяцев, мой отец отправился в экспедицию в тропические леса Венесуэлы в поисках стеклокрылой бабочки и больше не вернулся. В возрасте примерно 20, как раз после смерти миссис Пол, я дала себе обещание узнать о стеклокрылых бабочках все, что смогу. Скоро в местной библиотеке закончились книги, которые могли бы мне помочь. И, думаю, тогда моя бедная мама и вспомнила об абонементе в лондонскую библиотеку. Я брала все книги по этой теме, которые находила, и читала все подряд, мало чего в них понимая. «Я ненавидела бабочек. Как любой уважающий себя лондонский ребенок, я с осторожностью относилась к ярким порхающим существам, которые летели тебе прямо в лицо. Я знала, что они заманили моего отца, но почему-то их изучение меня успокаивало. Это давало мне чувство контроля». Еще он изучал мимикрию Бейтса. Об этом я тоже узнала из сводки новостей. Поскольку мало вероятно, что вы знакомы с мимикрией пейца, объясню. Это такой синдром когда бабочки, которые особенно подвержены нападению других видов в джунглях, научились эволюционировать так, чтобы напоминать совершенно разные виды бабочек, которые не привлекательны для хищников. Очевидно, мой отец занимался какой-то важной работой в этой области. Его считали продвинутым мыслителем в вопросах эволюционной теории бабочек. Его и Набокова. Можете в это поверить? Не думаю, что ему хотелось уезжать в ту командировку. Мама однажды сказала, что ему было очень трудно оставлять жену и новорожденную дочку. Мама буквально никого не знала в Лондоне. Еще несколько лет назад она была как те героини романов, которые бросают все ради любви. Когда ей было 19, в 1979, мама приехала в Оксфорд по программе «Фулбрайт». Она встретила отца в Бадлянской библиотеке, когда ее книга упала с парты на пол. Джордж Пар случайно проходил мимо и поднял ее. Я всегда представляла, что это была Анна Каренина или последний из магикан, что-то захватывающее, страстное, стоящее их любви и очень разочаровалась, когда в один из недавних разговоров об отце мама рассказала, что та самая книга была монографией о массовом бегстве шахтеров и золовяных рудников Корнуолла в Калифорнию во время золотой лихорадки. Мамины пальцы переплелись с папинами, когда он протянул ей книгу, и во время прикосновения их взгляды встретились. Они оба почувствовали одно и то же и мгновенно все поняли. Есть их фотография, сделанная в их первое лето вместе. Они стоят перед Бадлианской библиотекой. Папа – блондин с квадратной челюстью. Он обнимает маму одной рукой, как будто хвастаясь ею перед камерой, а она, в свою очередь, обнимает его за талию. Ее волосы огромным орелом разбегаются кудряшками вокруг веснушчатого с яблочным румянцем лица. Ее груди торчат, как тугие крошечные бутоны из-под тонкого полосатого жилета, а свободная рука широко распахнут. И она улыбается, голова упирается в солнце, а папа улыбается ей, как будто не может поверить, что с ним это экзотическая чувственная богиня. А именно такой она и была. «Я совсем не похожа на тех золотых, прекрасных людей, как бы мне ни хотелось. Я темная, долговязая и косоглазая, постоянно с недовольным лицом, как говорил Джонас, хотя я не нарочно так выгляжу. Обычно люди подходили к моей маме и глазели на мою подвесную коляску в стиле 50-х, одной из пожертвований женского общества Ислингтон. Какая очаровательная малы...» Начинали было они, и слова застревали у них на губах, когда я смотрела на них суровым взглядом, со сжатыми в злую розочку губами. После отличного года в Оксфорде мама рассталась с отцом, и оба они так сильно рыдали при расставании у терминала аэропорта, что стюардесса вынуждена была попросить их разойтись, так как они нервировали других пассажиров. Они разломили свой любимый альбом «Ваш баньян надвое, и каждый забрал половину. Ох, юношеская любовь! Когда я была маленькой, на этом эпизоде у меня округлялись глаза от восхищения такой дерзостью, а в подростковом возрасте – от романтичности этой сцены. Теперь я закатываю глаза, когда думаю об этом. Как они могли так выступить с ценной пластинкой? Мама вернулась в Нью-Йорк, чтобы окончить колледж, но потом, к бесконечному разочарованию своих родителей, забросила учебу и, продав жемчужное ожерелье, подаренное ей на шестнадцатый день рождения, улетела обратно в Лондон, драматично появившись на пороге отца в Оксфорде. Она тут же переехала к нему. Они повесили пустой футляр из-под ожерелья над входной дверью, как символ своей любви. Однажды, примерно через год, они решили пожениться. По словам мамы, от нечего делать. Пошли в ЗАГС с соседом и пары старых друзей в качестве свидетелей, а потом поужинали в баре напротив Хаддингтона. Никаких родственников. Детство моего отца было почти как мамины, единственный ребенок немолодых родителей, только в его случае они уже умерли, когда он был подростком. Последние два года во время учебы в интернате он проводил каникулы у друзей перед тем, как поступить в Оксфорд. У него еще был троюродный брат Альберт, в Бермингеме, которого он видел только пару раз в жизни, а мама вообще ни разу. И поэтому тем холодным ноябрьским вечером их было шестеро. На маме было белое кружевное платье, которое она купила в антикварном магазине. Оно было немного маловато, и на свадебном фото можно разглядеть, как одна из пуговиц на спине сползает к плечу, и она стоит рядом с отцом, вызывающе официально, смотря в объектив. Когда они поженились, ей было 22, а ему 23. Кто их сфотографировал? Кто сфотографировал их у Бадлианской библиотеки, тот снимок, что мама всегда хранила на камине? Я помню, как она рассказывала мне о том, как они купили квартиру в подвальном этаже на Нойле Роуд, вне себя от счастья от того, как дешево она им обошлась. В день, когда они сюда переезжали, отец перенес маму через порог, и на скользких ступеньках они шлепнулись, он повредил спину и неделю был вынужден спать на полу. Когда мама говорила о нем, она всегда улыбалась. Эти истории заполняли мой маленький невинный детский мозг. Я отлично помнила все, что она рассказывала мне об отце. «Нам казалось, что мы придумали эту любовь», — сказала она мне однажды. Она рассказывала мне о счастливых временах в Ислингтоне, о том, как я родилась, о том, как в полночь они шли в больницу через Блумсбери, но она очень туманно говорила о том, что было после, Она не любит вспоминать то время, потому что мой отец уехал и больше не вернулся. Наверху в комнате Мэтти хранились важные для меня вещи. Мои любимые книги, мои лучшее платье, которые я давала Мэтти поносить, чтобы ее успокоить, и личное дело отца. Это была такая коробка, которую мне дала миссис Пол, и в ней лежали листочки с написанными рукой фактами о нем. Некоторые я выпросила у мамы, остальное узнавала как-то сама. Мой отец Джордж Пар. Первое, Джордж Уильям Пар, полное христианское имя. Второе, вырос в доме полном бабочек. Третье, много знал про бабочек, был к ним очень добр и был их другом. Четвертое, у него были светлые волосы. На фотографии он высокий и милый, как врач Кил Дэя, так говорит мама. Пятое, погиб в джунглях. Его похоронили там из-за болезни и жары. Вот почему нам некуда носить цветы, как в «Грейфьярдс», как в с Грэйни Вайлет. Каждый пункт был написан разноцветными ручками, а по краям листок был украшен бабочками. Он был прикреплен к холодильнику «Миссис Пол» и провисел там много лет, пока скотч не засох и не отлепился. Кроме того, это было как-то по-детски, этот листок и другие вещи, которые я все еще хранила. В какой-то момент, даже не помню когда, я просто убрала список в папку вместе с остальными глупыми штуками, вроде его старого ремешка для часов, его любимой книги «Нина и бабочки» и этой газетной вырезки, которую я долго помнила наизусть. В памяти молодого энтомолога Джорджа Парра, погибшего в Венесуэле. Служба новостей. Каракас, март 1986. Оксфордский музей естественной истории вчера вечером подтвердил смерть самого молодого члена экспедиции в Вандах, умершего предположительно от сердечного приступа. Джордж Парр, 27 лет, был преуспевающим молодым энтомологом, считающимся одним из самых одаренных представителей своего поколения, чьи работы в области мимикрии Бейтса и Мюллера и различных мутаций в энтомологии быстро набирали популярность среди глобального научного общества. У него остались жена и шестимесячная дочь. Музей еще не прокомментировал подробности обстоятельств смерти. В период недостатка внимания, и особенно после смерти миссис Пол, я очень гордилась этой вырезкой. У других учеников в школе не было отцов, о смерти которых писали в газетах. Я не знаю, когда, но постепенно мы перестали говорить о нем. Дом снова поменялся, вещи постоянно перемещались, и коробка с его личным делом отправилась на полку в мамин кабинет. И список, и фотографии, и книга – все было со временем забыто. Все эти годы фото моих родителей у Бадлианской библиотеки стояло в маминой спальне. Я видела его каждый день, потому что мы с ней жили в одной комнате в темном, сыром, заполненном крысами подвале. Миссис Пол занимала два верхних этажа. Лоусона жили под ней, а капитан Веллум еще ниже, над нами. Большинство моих ранних детских воспоминаний связаны с кухней в нашей квартире и с женским обществом Ислингтона. У меня есть два очень ясных воспоминания о том времени – Первое – вечер, когда Таня, фактически руководитель женского общества, принесла маме пальто одной из участниц, Эльзы, которая была на ней, когда ее сбил автобус номер 19 на прошлой неделе. Мама взяла его и заплакала, и другие женщины пришли к нам, и все они сидели за кухонным столом, обнимая друг друга и попивая спритц. Она носила то пальто, темно-розовое мохнатое пальто, которая потом постепенно стала желто-серым от лондонской грязи до прошлого года, когда его окончательно сожрала моль. Они были очень добры к нам, я имею в виду общество, не моль, которая долгие годы была большой проблемой, пока Малк с ней не разобрался. Но они занимали много места и времени, времени, которое я хотела провести с мамой вдвоем а не с ними. Я хотела показать ей, что ей больше никто не нужен, что ей не надо грустить, потому что я о ней позабочусь. А немного плакали те женщины из общества. Когда Таня появлялась у дверей, я уже знала, что надо смываться наверх, мимо прачечной, обойдя противень гвоздей в коридоре, который вылез через дырку в ковре, под простынями, которые миссис Лоусон всегда развешивала на перилах, вверх, вверх, на вершину дома, к миссис Пол. Мне они никогда не нравились. Наверное, это потому, что они почти до смешного не интересовались мной, кроме как в качестве будущего угнетенного меньшинства. «Разве твой ребенок сам не может приготовить себе еду?» Однажды нудно спросила маму Эллисон, когда мама убежала с собрания общества, чтобы сделать мне сэндвич с тунцом из банки, нашу любимую еду. Мне было пять лет. Я никогда не боялась, что мама сделает мне что-то плохое, но я часто боялась за нее, когда отопление было отключено или сырость слишком расползалась, или когда нытики Лоусона нападали на нее по какому-то поводу, и когда, думаю, тяжесть ее ситуации заставляла меня чувствовать себя еще более отчаянно, чем обычно, когда она сердилась и начинала хлопать кухонными дверьми. После этого что-то обязательно шло не так. Разбивалась чашка, протекал кран, я устраивала беспорядок, уронив еду. И весь этот ад прорвался наружу. Я знала, что она не хотела этого. Я это понимала, даже тогда, но все равно боялась ее непредсказуемого настроения. Второе воспоминание. Мне было около пяти, когда Таня отправила рукопись маминой книги «Птица, мычат» своему знакомому редактору. Мама несколько лет с перерывами в тайне работала над ней я часто присутствовала при этом когда она сидела рядом со мной полусонной и яростно стучала по клавишам своей старой электрической печатной машинки цвета горохового пюре. Она согласилась показать книгу Тане, потому что Таня неделями от нее не отставала. И вот однажды вечером, как снег на голову, Таня появилась в дверном проеме и объявила, что утром она отправила рукопись своему другу. Она думала, что маме будет приятно. Я еще никогда не видела маму такой сердитой. Она назвала это предательством, подрывом всех устоев общества. Она была так зла, так кричала и бросалась вещами, что я спряталась под столом. Я не смела шевельнуться, потому что была до смерти напугана. И описалось. Наконец спустился мистер Лоусон и забарабанил в дверь, требуя, чтобы мама заткнулась. Но мама не обращала внимания. И потом мама и Таня кричали друг на друга еще минут двадцать. «Делайла, это очень грустно, что ты не хочешь себе самой помочь и помочь людям, которые хотят тебя продвинуть». «Ради Бога, ты не имела права делать это, Таня! Как ты посмела влезть в мою жизнь? Не нужна мне никакая помощь, и я не выношу, когда люди суют свой нос. У нас все хорошо, нам никто не нужен!» Даже миссис Пол появилась в дверях и попросила, чтобы они были немного потише, и забрала меня с собой. Я помню, как брыкалась, хотела остаться там, не хотела оставлять маму одну. Но миссис Пол была на удивление строгой и утащила меня наверх, к ванне и пижаме, и потом сделала мне тост с сыром и жареной картошкой, и даже разрешила посмотреть «Хей-де-хай». После этого мама несколько дней повторяла, что Таня ударила ее ножом в спину. Я думаю, что она просто испугалась. Но Таня оказалась права, потому что редактору понравилась книга, и он отправил маме предложение опубликовать ее. И хотя поначалу мама ни в какую не соглашалась, все же она сдалась, хотя не думаю, что ее дружба с Таней с тех пор осталась прежней. Книга была посвящена мне, маленькой Нине. Надеюсь, что она все исправит». Мне кажется, очень грустный эпиграф. «Птица-мычат» рассказывает о маленькой девочке по имени Кора, которая проснулась однажды утром и обнаружила, что все изменилось. Небо сделано из бисквита, цветы пахнут соусом. Птица-мычат, а ее мама и папа превратились в крошечных человечков, которых она поставила на камин и чьи голоса были такие слабые, что она не могла расслышать, что они говорят. Маленькой девочке предстояло выяснить, почему это случилось и сможет ли она повернуть все вспять, чтобы все стало как прежде. Она никогда мне ее не читала. Вот что интересно. Я читала сама. Я прочла все ее книги. Учителя в школе всегда говорили, что я была самой счастливой девочкой в мире, чья мама пишет книги специально для нее. Они про тебя? Уверена, что да? Я так и не смогла им сказать, что я поняла в 7-8 лет. Нет, они про маму. Она пишет книги о маленькой потерянной девочке, которой она была и которая осталась, но я не думаю, что она поняла, о чем ее книги. Правда в том, и я скажу это один раз и больше не буду к этому возвращаться, потому что мне от этого больно. Я никогда не понимала мамины книги, и я не знаю почему. Я просто им не верю. И это в каком-то смысле делает меня самой плохой, самой неблагодарной в мире дочерью. Птицы мычат, продавались и продаются. Они есть в каждой библиотеке страны. Я должна любить эту книгу, потому что она кормила нас. Перед тем, как ее издали, моя классная руководительница позвонила в социальную службу, потому что увидела, что мне снова были малы ботинки, но к тому времени над нами уже кружил сотрудник опеки. Миссис Пол пришлось одолжить маме денег, чтобы купить мне хорошие зимние ботинки, не те тряпочные на резиновой подошве, которые давно развалились и стали слишком малы, и пальто, не прошлогоднее, которое все лето доедало моль и чьи рукава мне доходили только до локтей. Как только птицы мычат набрала популярность и у нас появились какие-то деньги, мы выкупили первый этаж капитана Велума после того, как он умер, и для меня оборудовали подвальную спальню к тому времени отмытую от сырости и обклеенную розовыми обоями от лаура эшли с подобранными в цвет одеялом и набором подушек я думала что умерла и попала в рай и фотография родителей у бадлианской библиотеки отправилась в новую спальню мамы на первом этаже. Она стояла там годами, на камине, рядом с медным деревцем, которое она купила в антикварной лавке «Камден Пассаж». Она начала покупать себе ожерелья, заключив контракт на книгу, когда денег стало еще больше. Просто бижутерия, цветной пластик или стекло, или ракушки. Она развешивала их повсюду, иногда они стучались друг о друга, как китайские колокольчики, когда окна дрожали от грозы или когда кто-то хлопал входной дверью. Так вот. Мама начала покупать ожерелье, и мы стали ездить в отпуск. Не очень успешно, но, по крайней мере, меняли обстановку. И когда мне было 7 лет, она бросила работу официантки в итальянском ресторанчике неподалеку. Я думаю, она боялась снова остаться без денег, поэтому оставалась там дольше, чем действительно было нужно. В те вечера я отправлялась к миссис Пол, что мне в любом случае очень нравилось. Бедная мама. Потом нытики Лоусены переехали в собственный дом, и мы выкупили у кооператива их квартиру на первом этаже. Миссис Пол обычно смотрела на нас вниз со своей лестничной площадки. «Вы все ползете вверх, как плющ», — говорила она. «Держу пари, так вы выкурите меня из дома, пока я сплю». Когда она умерла, с мамой связались ее ужасно серьезные и важные адвокаты. Мама, подумав, что ей принесли неоплаченный счет за что-то, была поражена, когда вместо этого ей сообщили, что миссис Пол оставила нам наследство в пятьдесят тысяч фунтов, поделенное между мамой и мной, и что еще она оставляла нам свою квартиру, чтобы у Дилайла и Нины наконец был свой дом, и они были семьей. До этого времени мы не чувствовали себя семьей, она была абсолютно права. И вот так мы стали владельцами всего этого высокого неуклюжего дома у канала. Неудача, потом выдержка и упорная работа, потом счастливый конец. Как я всегда говорю, на верхний этаж пришлось очень долго подниматься. И в какой-то момент мама, наверное, просто убрала их с папой фотографию, потому что хотя это сцена, их улыбки, их позы и врезались мне в память, после этого я о ней больше не помнила. Сегодня многие люди говорят – Я плохая мать. Она не очень хорошая мать. О, я просто ужасная мать. Как будто ждут какого-то осуждения. Вот этот человек – плохая мать. А вон там, через три дома направо – хорошая мать. Я никогда не думала о своей матери этими категориями. Она – моя единственная мама. Поэтому как я могу сравнивать ее с другими? Я всегда знала, что она любит меня, даже когда она неделю меня не мыла, и когда я не ходила к друзьям на день рождения, потому что у меня не было подарка. Она всегда старалась для меня. Кроме того, мне повезло. У меня был еще кое-кто, кто за мной присматривал.